Глава восемьдесят девятая. Горечь победы. Работать на Карпунина. Исцелить Олега Григорьевича, вправить мозги его старшему сыну, освободить Женьку от одержимости, а потом за приличную регулярную зарплату оказывать нанимателю услуги специфического характера. Не пошлые, нет. За пошлые я бы лампочками не ограничилась. «Олег Карпунин предложил мне должность ручной ведьмы в обмен на отсутствие претензий с его стороны». «Ему точно позвоночник повредило, а не голову?» – спросила я у Власова, нервно расхаживая по гостиной из одного угла в другой. «Голову определённо поставила на место», – проворчал Толя, оценивая масштабы учинённых мной разрушений. «Эль, успокойся, пожалуйста, а то проводка до сих пор искрит». «Нет, ну каково хамство!» «Эля... Нет, ну... Уймись, злобный эльф!» Я остановилась и вперила во Власова возмущённый взгляд. «Я? Злобный эльф?» Но симпатичный, примирительно добавил Толя и, наконец-то, оставил в покое искрящую розетку. «Эль, ну правда, ты ведь уже отказалась. Чего психовать-то?» «Я бы тоже отказалась», — поддержала меня Изабелла, с грустью глядя на лопнувший экранчик своего смартфона. «Прости, виновато поморщилась я. У меня иногда бывают такие вот вспышки, я не знаю, как с этим бороться». «Да ничего», — махнула девочка рукой. «Работает и ладно». «А у меня потребность кого-нибудь поколотить», — призналась я и с тяжёлым вздохом уселась в кресло. «Дайте мне любого Карпунина, я его стукну». «Алёшу Мухи на вызове», — предложил Власов. «За него никто не впряжётся, и срок не дадут». «Можешь бить хоть весь день». «Точно», — согласилась я и снова произнесла вслух слова призыва. Заговор не сработал и в этот раз. «Может, у этих слов ограничение какое-то есть?» — предположила Изабелла. «Два-три раза в день, например. У потустороннего мира тоже ведь свои законы есть. С ними считаться надо». «Я обязательно подумаю об этом, когда потусторонний мир начнет считаться со мной». Пообещала я и протянула к ней руку. «Дай телефон, пожалуйста. Спрошу у Мирона, как там Женька». иза разблокировала экран и отдала мне телефон. Нужный контакт я нашла в списке последних вызовов. «Алло?» — прозвучала из динамика женский голос. «Ядрить!» — проворчала я в сторону и вежливо продолжила диалог. «Здравствуйте. Могу я поговорить с Мироном Олеговичем?» «А кто это?» «Конь в пальто». «Алиса Игоревна, дайте, пожалуйста, трубку супругу». «Ой, что началось? И змея я подколодная, и...» Короче, после длинного перечня оскорблений мне посоветовали оставить семью Карпуниных в покое, если я не хочу отправиться в областной морг вслед за двумя чёрными колдунами. Звонок завершила Алиса. Я после этой лавины ненависти ещё пару минут бездумно таращилась на погасший экран, а потом вернула телефон Изабелле. «Да что за бардак-то такой? Толя, давай прогуляемся до дома Ольги, а?» ведь Алису не советую. За неё дадут больше, чем она весит», — предупредил Власов и тоже попросил телефон у Изы. «Не очень-то и хотелось карму об эту истеричку пачкать», — проворчала я. «Я Женьку посмотреть хочу». «Я могу съездить», — предложила Изабелла. «Тебя там сцапают и обратно не отпустят». Вполне резонно предсказала я. И позвонить ты нам не сможешь, потому что у нас телефонов нет. Надо купить. «Купим», — пообещал Власов. Он позвонил главврачу Мухинской больницы. В девятом часу утра доктор уже была на месте и даже успела начать планёрку. Толя извинился за беспокойство и справился о состоянии Олега Карпунина. «Олега ещё вчера перевезли в областную больницу», — сообщил он мне, завершив звонок. и что Не поняла я. Алиса сюда не приехала бы. Их здесь нет, Эль. Можем, конечно, прогуляться, но это будет бесполезной тратой времени. Они уехали, а меня оставили здесь? Недоверчиво уточнила Изабелла. Ты их предала, пояснил Власов. Карпунины предательства не прощают. Твоим родителям наверняка сообщат, что ты сбежала. Зачем тогда Мирон Олегович мне звонил? У него чувство ответственности периодически пересиливает семейные традиции и ценности. Ага, согласилась я. А Алиса этот недостаток добросовестно устраняет. Если Олег Григорьевич в сознании и даже способен на идиотские предложения о работе, он сейчас вызовет к себе всю армию знакомых колдунов и начнется полный трэш. А самое обидное, что следователь, которого я считала надежным человеком, на самом деле таковым не является. А у нас ещё белёна недобитая, и призрак Мухина где-то шляются. И что делать? Завтракать, — предложил Власов. У нас остались котлеты. Чёрная полоса, белая. Вспоминая о событиях тех дней, теперь я ясно понимаю, почему всё было именно так. Ведьмы обречены на одиночество, так сказала Белёна. Пока я жила одна в вырвенске еще самым обычным человеком, у меня все было относительно нормально. Каждый новый день был похож на предыдущий. Будущее казалось беспросветным, но никто не пытался навредить дорогим для меня людям, потому что таких людей просто не было. А потом я получила дар от Марфы и воспылала какими-то чувствами к Мирону. Мирон чуть не погиб. И не только он. Позже я решила спрятаться от мира живых, И снова наступило затишье. Когда в мою жизнь уверенным шагом вошёл Власов, неприятности начали наслаиваться одна на другую. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Моя жизнь превратилась в непрерывный кошмар. И было совершенно непонятно, как с этим бороться. Стоило решить одну проблему, как немедленно появлялись пять новых. Это не судьба и даже не проклятие. Всё дело в зависти. Белёна жила с нелюбимым мужем, любила недосягаемого Алексея Мухина и никогда не была счастлива. Никогда. Никто из тех женщин, которые явились в лесное пришлыми невестами и побывали в гостях у ведьмы на дне трясины, счастья не видел. Я тоже была там, молодая, живая, способная любить. И мне удалось бы избежать печальной участи, если бы не магическое наследие Марфы. Зависть заставила мертвую Белену общаться с живой женой возлюбленного. Зависть водила ее к стенам монастыря, куда упекли Пелагею. Зависть нашептывала, что никто из Мухиных никогда не должен быть счастлив. Эту зависть и ненависть 300 лет назад Дарена получила вместе с первыми уроками колдовства. Обреченность на одиночество стала частью дара, наследуемого пришлыми невестами вместе с магическими способностями. Марфа поняла это, пыталась бороться с этим, но дар невозможно вырвать из души, оставшись при этом живым. Марфа не видела счастья. Мне, как наследнице, оно тоже не светило. А Власову светила куда более ужасная участь, чем можно было предположить. Насколько я знаю, она умерла в монастыре и была похоронена на монастырском кладбище. Хмуро ответил Толя на мой вопрос, потеряв аппетит. Эль, может, хватит призраков прошлого? К тому же там ничего не осталось, кроме руин. А через то место, где было кладбище, проложена трасса. А это далеко? Километров шестьдесят на север. Надо забрать паспорт и мою машину. На такси дорого будет. Такси туда и не поедет, там сейчас ремонт. «Ну вот, значит, приводим себя в порядок и топаем в полицию воскрешать меня из пропавших без вести. Может, хотя бы объяснишь, что задумала?» Пелагея была провидицей. При жизни она напророчила Белёне затяжное посмертие, а потом и для Марфы сделала предсказание, благодаря чему я получила заговор на вызов конкретного духа. «Я тоже хочу предсказания. Даже не пророчество а просто совет». «Это же тёмная магия». Напомнила мне Изабелла. Нельзя просто так взять и выдернуть дух из мира мёртвых. Заговор на вызов Мухина особым образом переделан, чтобы использовали силы стихий, а не кровь. Там целый ритуал нужен. Я в курсе. Отозвалась я безразлично. «Ты же только что говорила, что не хочешь пользоваться тёмной магией, чтобы не навредить ребёнку», — напомнил Власов. «Говорила», — согласилась я. «Но у нас сейчас с одной стороны два неупокоённых полюбовника с непонятными намерениями, а с другой — семейка Карпуниных. Для начала нужно найти безопасное место, где я не буду чувствовать себя двусторонней мишенью. Там ведь лес вокруг». «Да». «Отлично. И святая земля. Испорченные цивилизации, правда, но это святости не отменяет. Надо отправить Изабеллу домой, забрать машину, купить телефоны и палатку». «А можно мне с вами?» Робко поинтересовалась девочка. «Погоди, мы ещё никуда не едем», ответил ей Власов. «Элли сейчас ещё немножко подумает и придёт к выводу, что это плохая идея». «Почему это плохая?» возмутилась я. «У тебя есть получше?» «Есть», кивнул он. «Перестать бежать впереди паровоза и просто дать ему проехать мимо?» «Это как?» «Не забирать паспорт, не суетиться, не впадать в крайности» а сесть в первый же автобус в любом направлении и уехать отсюда подальше. Документы мы тебе сделаем, это не проблема». «Но другие-то проблемы так не решатся», — возразила я. «Если Лёша Мухин такой же козёл, как и его потомки, Белёна поселится в Женьки и приведёт семейку Карпуниных к нам, где бы мы ни спрятались. И на несуществующее монастырское кладбище, где похоронена Пелагея. И туда тоже». Ну вот, я же сказал, что это плохая идея. Поймал. Да, идея действительно была странной, но казалась такой заманчивой. В моей голове уйма знаний и чужих воспоминаний, среди которых можно откопать способ вызвать Пелагею, не прибегая к кровавым ритуалам. Нужны только время и относительное затишье. Мне очень хотелось получить хоть какую-то ясность, потому что я устала от бесконечной гонки с препятствиями. Финишную черту не видно, вот в чём беда. Что делать, куда двигаться, где искать спасения Пелагея могла хотя бы сказать, имеет ли смысл бодаться. Или при любых усилиях всё равно всё будет плохо. Но паспорт-то мне всё равно надо забрать, признала я своё поражение. Без него справку о беременности не дадут. А прописана я в квартире Карпунина, поэтому за справкой нужно ехать туда. Зачем тебе сейчас справка? Непонимающе уставился на меня Власов. «С ней нас в ЗАГСе распишут в день обращения. Или ты уже передумал жениться?» «Он не передумал. Даже пообещал решить проблему со справкой. Ну да, у него же связи и все такое. С бракосочетанием, правда, придется потерпеть, потому что в ЗАГСе раз в неделю очень не кстати случаются выходные дни». Изабеллу мы оставили дома, велев ей никому не открывать дверь и, в принципе, не подавать признаков жизни, если она не хочет снова угодить под опеку Карпуниных. В порядок я себя привела быстро, но с верхней одеждой возникла проблема. В моей потрёпанной куртке, измазанной кровью, землёй и чёрт знает чем ещё, идти в полицию за паспортом было бы странно. Решили сначала заехать к Ольге в магазин, И купить мне куртку, потому что разгуливать по улицам в свитере в конце октября, когда столбик термометра застыл на отметке плюс восемь градусов, было бы странно. Что-то горит. Принюхалась я, открыв входную дверь. Может, проводка всё-таки коротнула. Обеспокоенно заглянул Власов обратно в дом. Хотя не должна была. Я вроде на щитке всё выключил. Нет, запах такой... Прямо над домом пролетел вертолёт. «А, это не у нас», — успокоился Толя. «Пожар где-то». «Что-то у меня какое-то неприятное предчувствие», — поморщилась я. «Эль, пожары не только ты умеешь учинять. Они обычно по другим причинам случаются», — усмехнулся он. «Идем?» «Такси уже подъехало». А мне все равно было не по себе. Вроде бы и прав он. Мир вокруг меня не вращается, и пожары случаются сплошь и рядом. Но в последнее время... Надеяться на банальное стечение обстоятельств как-то не приходилось. Где-то пожар, да. Первым делом поинтересовалась я у таксиста, моля всех известных и неизвестных богов о том, чтобы налысообритый парень за рулём оказался разговорчивым. Лес горит, сразу же отозвался водитель. Ветер северный, поэтому здесь только пованивает. А из Марьино я пару часов назад человека забирал, так там вообще жопа. Без противогаза делать нечего. Чуть не сдохли, пока выехали. Марьяна — это селок югу от Лесного и Мухина. От нового моста, который построил Мирон Карпунин, до этого села на машине минут десять ехать всего. — А вы через новый мост ездили? — осторожно уточнила я. — Так там и горит? — прозвучало в ответ. — По прямой оба моста перекрыты. В объезд пришлось. Через дамбу. — Меняем маршрут, — решительно заявила я. — Едем. С ума сошла? нахмурился Власов. «Эль, там нечего делать! Там же Семёныч!» «Остановите, пожалуйста!» — попросил Власов водителя. Мы вышли из салона и долго спорили о том, должна ли я мчаться в полыхающий лес на поиски старика. «Семёныч не беспомощный ребёнок. Я не супергерой. Иногда нужно позволять событиям течь своим чередом, а не совать свой нос во всё, что кажется глобальной катастрофой». Доводы Власова были убедительными, но у меня, кажется, от напряжения последних дней перегорела та часть подсознания, которая отвечает за самообладание. Дурное предчувствие начало уверенно перерастать в панику. Слова не помогали. «Иди сюда, глупая!» — дёрнул Власов меня за руку на себя и поцеловал. «Не время, не место, не те обстоятельства, чтобы позволить себе расслабиться. Но я позволила. Толя прав». Я не супергерой. Я всего лишь женщина, причём беременная. Что на эмоциональном состоянии сказывается далеко не лучшим образом. Иногда нужно не только отпускать ситуацию, но и доверять мнению других людей. Всё. Успокоилась. Строго спросил он, держа моё лицо в своих тёплых ладонях. Куда едем? За курткой и паспортом. Виновато пробормотала я. Прости. За что? За истерику. У меня от этого всего нервы совсем стали не к чёрту. «Придётся, значит, жениться на истеричке», — театрально вздохнул Власов. «Лезь обратно в салон, чудо неугомонное». «Да, неугомонное». И я не успокоилась. В магазине высказала Ольге своё мнение о её родственниках. В отделе наорала на Глухова, когда тот поинтересовался, не имею ли я отношения к лесному пожару. На шум в кабинет заглянул обосновавшийся в Мухина продажный следователь. Ему тоже перепало. А потом ещё и выяснилось, что мои документы вместе с автомобилем перекочевали куда-то в областной центр по месту моей прописки. «Если не перестанешь орать, я закрою тебя на 15 суток», – предупредил Глухов. «Ты бессмертный, что ли?» – уточнила я, с трудом сдерживая негодование. «Власов, уведи эту психованную, пока она мне отдел не развалила». — попросил Вадим Николаевич. «Временное удостоверение личности сделай сначала», — потребовал Толя. «Мы на улице подождём». «В МФЦ обратитесь», — посоветовал Глухов. «Порядок есть порядок». «Порядок?» — прорвало меня. Мухинский отдел полиции тоже остался без лампочек. А ещё там сгорели все компьютеры, принтеры, камеры видеонаблюдения, со стен пообваливались пластиковые панели, а в кабинете глухого намертво засох роскошный фикус. «Эль, ну надо же как-то учиться держать себя в руках», пожурил меня Власов, выведя на улицу. «Из тебя не эльф, а демон-разрушитель какой-то, получается». «А не надо меня злить», — проворчала я, стряхивая с новенькой куртки пыль и крошки штукатурки. «Бесят, Пошли отсюда, пока я реально не разнесла этот гадюшник к чертям собачьим. Порядок у них. До поликлиники было рукой подать, но идти туда я отказалась. Вдруг меня и там выбесят. Пришлось ждать Власова в кафешке неподалёку, где я минут сорок успокаивала расшалившиеся нервы сладким чаем и всеми вкусностями, какие имелись в ассортименте заведения. «Держи». Положил Власов передо мной на стол справку с печатями и подписями по всем правилам. «Ты чудо!» — констатировала я. «Нет, это ты чудо. А у меня просто полезное знакомство есть». «А толку-то от справки, если паспорта нет? Все равно нужно тащиться еще куда-то, чтобы соблюсти все бюрократические процедуры». «Как же было просто, когда я считалась утопленницей? Никаких бумаг, никакой волокиты». «Включите звук на телевизоре, пожалуйста», – попросил Власов официантку, заметив, что начался выпуск местных новостей. И у меня снова испортилось настроение. Пожар начался ночью на севере урочища. На место сразу выехали бригады пожарных и спасателей. Локализовать им ничего не удалось. Огонь перекинулся на лес и быстро распространился по всей территории, ограниченной рукавами реки. «Верховой пожар. Страшный». Хвойные деревья горят быстро. А там ещё и сушняк никто не вырубал со времён царя Гороха. По данным экстренных служб, пострадавших нет. Лагерь и охотхозяйство закрыты, сторожа эвакуировались сами, в заброшенной деревне Лесное спасатели никого не обнаружили. Объявлена эвакуация жителей двух населённых пунктов к югу от урочища в связи с сильным задымлением. Опасности, что огонь перекинется на другой берег реки, нет. Причины возгорания пока неизвестны. «Если сотрудники местного такси проявят гражданскую сознательность, нам конец», — резюмировала я с обречённым вздохом. «Смотри», — кивнул Власов на экран. «Семёныч!» — обрадовалась я. «И конь!» — усмехнулся Толя. Они просто мелькнули за спиной телерепортера, а у меня от сердца отлегло. «Живы!» «Но всё равно было тревожно» ведь огонь не мог вспыхнуть сам по себе. Что-то там произошло. Очень хотелось верить, что это что-то, наконец-то, случилось к добру, а не к худу. Изабелла ждала нас дома, как и было велено. Она тоже посмотрела новости и радовалась, что старик не пострадал. А ещё она поговорила по телефону с Мироном и выяснила, что с Женей всё вроде бы намного лучше, чем было раньше, если не считать, Того, что девочка повздорила с женой дяди, и Алиса Игоревна теперь совсем не в духе. Мирон попросил Изу приехать и посмотреть племянницу. Есть какие-то изменения с точки зрения одержимости или нет? «Меня адвокат к ним отвезёт. Мирон Олегович уже договорился», — сообщила Изабелла. «Я не хочу, конечно, но надо ведь выяснить, нормально там всё или нет». «Мы тебе не указ. Решай сама», — пожала я плечами. «Попробую ещё раз вызвать Мухина. Не нравится мне, что он не отзывается». В этот раз магия призыва сработала. Могильный холод и запах сырости вытеснили из гостиной весь уют. Повеяло смертью и... Всё прекратилось. «Чёрт!» – раздражённо поморщилась я. «Рот бы тебе с мылом вымыть!» – брезгливо произнёс Власов. «Здрасте, пожалуйста!» – удивлённо посмотрела я на него. Но это был не он, не мой Власов, не Толя. Подмену души сложно разглядеть невооружённым взглядом. Но Белёна научила меня видеть. Нет. Только и смогла выдавить из себя я, осознав, что передо мной, гордо выпрямив спину, стоит совершенно чужой человек. Внешне это был Власов. Но где теперь искать его душу, если тело занял Алексей Мухин? И Мухин, насколько я помню, был вполне доволен своей загробной жизнью, а единственный способ освободить дух от бренной плоти это смерть. Белёна просила передать, что ты не получишь ничего из того, что считала своим, надменно произнёс родной голос. Не знаю, что означают её слова, но я уже сыт ведьмами по горло. Её больше нет. Я своё обещание сдержал о бумаге нашёл из сжег старик теперь хочу покоя мерёртвым нужен покой.